Посвящение второе. О темный шелк кудрей, О профиль антиноя, И грудь, и шея, вы, О пальцах хрупких рук, А вас, лишь помня вас, Сегодня сердце ноет Одним предчувствием, томяще сладких мук, Единственный, как свет, Бесценно милый друг, Вы, чьи глаза, как день, Наполненные зноем июльской синевы, Две чаши сладких мук, И вы пройдете в тень, И профиль антиноя забудется, как все, как пальцы хрупких рук. Май 1915 года.